которое он как ни старался, не мог прогнать. Он всю ночь провел без сна. Это запечатлённое на снимке Троица, поразившая его как некая извращенная пиета, оплакивание в переводе с латыни. Это изображение преследовало его всю ночь, то застывая, то вдруг становясь невыносимо оживленным. От пережитой боли в нем образовалась глубокая брешь, в которую беспрепятственно устремились остальные горести.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 Это Аннетта, которая со времени своего расставания с колледжем еще ни разу не присутствовала за завтраком, принимала в ванну. Хантер кашлянул и устремил взгляд на возвышающуюся над газетным листом роскошную корону волос. "Ну, сказал он, мне пора идти. Собрание должно было начаться в половине одиннадцатого, но Хантеру не терпелось уйти из дома. Не то что говорить с Розой, даже просто видеть ее для него сейчас было тяжело.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 С восторженными возгласами «Камилла!» дамы окружили ее. Миссис Карингтон Моррис, в эту минуту стоявшая рядом с Розой, издали помахала ей перчаткой. Миссис Уинкфилд была без шляпы, но ее седые волосы были тщательно уложены, и одета она была в великолепный костюм Иствида, чей почтенный возраст выдавала разве что необычная длина юбки. Вертя головой, миссис Уинкфилд внимательно осмотрела все вокруг.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 Мистер Блик, сказала она. Не будете ли вы так добры пойти и отыскать где-нибудь еще стульев? Мы в них очень нуждаемся. Кальвин поднялся и вышел из зала, и Хантер тщетно попытался уловить его взгляд. Вскоре Блик вернулся, за ним вереница служащих отеля несла стулья. А в это время прибыли еще несколько дам. Их было теперь, пожалуй, тридцать с лишним. Комната просто гудела от множества голосов. Голос Розы прорезал этот шум. Прошу собравшихся садиться. Застучали, задвигали ножками стульев и наконец уселись. Поскольку у стола места всем не хватило, стулья расставили неровными рядами вдоль комнаты. Еще какое-то время устраивались, шурша длинными юбками, но все постепенно затихло. Воцарилась тишина. Ощутив, что молчание несколько затягивается, одни повернули головы к миссис Уинкфилд, другие обратили взгляд на Розу.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 И она благожелательно посмотрела на Кальвина Блика. Вот мой брат, указала Роза на Хантера, который сидел с видом приговоренного к казни на электрическом стуле. Ну же смелее, раздался из задних рядов возглас миссис Уинкфилд. Мы здесь уже полчаса сидим, надо же когда-нибудь начать. Хантер с тоской и упреком взглянул на Розу, но она смотрела в другом направлении. И тогда он еще раз произнес первые строки отчета.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 Я заведую зданием уже два года, а я ведь как никак тоже мужчина. Тягостное молчание последовало за этим бестактным заявлением. Дело очень запутанное, произнесла, наконец старушка со слуховым аппаратом. Мне оно, увы, кажется слишком ясным, возразила дама с челкой. Будущий покупатель принадлежит к числу тех, кто, мягко выражаясь, не поддерживает женскую эмансипацию, поэтому согласие на продажу.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 Признаюсь, я нахожу все это просто постыдным, подскочила дама с челкой. Сам факт, что фраза "женская эмансипация" и сейчас не утратила свой смысл, сам этот факт доказывает, эмансипация еще не достигнута. Кальвин, который резво поворачивал голову без всякого стеснения, рассматривая по очереди всех участниц бурного спора, вдруг вмешался. А как насчет фразы о крепостных? Эта фраза до сих пор имеет смысл. Что, по-вашему, должно означать? Крепостные все еще не освобождены? Повисла недоуменная пауза. Кто это? спросила старушка со слуховым аппаратом. Это и есть мистер Фокс. О нет, попытался вмешаться Хантер. Кальвин строго глядел на даму с челкой, а та стала просто свекольно-красной от возмущения. Не надо передергивать!» — не собираясь сдаваться, ответила дама. Что передёргивать? уточнил Кальвин.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 Эй, кто-нибудь, отыщите колокольчик и позвоните. Признаюсь, я позволила себе такую дерзость. Еще в самом начале заказала чай и печенье. Отозвалась миссис карингтон Моррис. Я нашла колокольчик, сообщила дама в мантильке, сидевшая возле камина. Так позвонить? Да, дорогая, позвоните, откликнулась старушка со слуховым аппаратом. Чашка чая не помешает. Раздался стук и посыльный заглянул в дверь.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 Кальвин Блик поднял глаза к потолку и воздел руки. «Идемте», — позвал Хантер, "пока нас не разорвали на куски". Кальвин встал. Он сотрясался от смеха. Пока председатель и его таинственный приятель еще не улизнули», — раздался голос дамы с челкой. "Я предлагаю вынести резолюцию, осуждающую тех, по чьей вине допускается употребление алкоголя на такого рода собраниях". Рев голосов был ответом на ее слова. Хантер и Кальвин метнулись к дверям.